Закон оберегал только интересы казны или землевладельца. Власть помещиков встречала законную преграду только при столкновении с казенным интересом. Личные права крестьянина не принимались в расчет. Его личность исчезала в мелочной казуистике господских отношений. Его, как хозяйственную подробность, суд бросал на свои весы для восстановления нарушенного равновесия дворянских интересов. Для этого даже разрывали крестьянские семьи. Крепостная беглянка, вышедшая замуж за вдовца, крестьянина или холопа чужого господина, выдавала своему владельцу с мужем, но дети его от первой жены оставались у прежнего владельца. Такое противоцерковное дробление семьи закон допускал совершать безразлично над крестьянином так же, как и над холопом. Глава 11, статья 13. Один из наиболее тяжелых по своим следствиям недосмотров уложения состоял в том, что оно не определяло точно юридического существа крестьянского инвентаря, ни составители кодекса, Не пополнявшие его соборные выборные среди которых не было владельческих крестьян не сочли нужным ясно установить насколько животы крестьянина принадлежат ему и насколько его владельцу неумышленный убийца чужого крестьянина свободный человек платил кабальные долги убитого подтверждаемые заемными письмами глава 21 статья 71 значит, крестьянин как будто считался правоспособным входить в обязательства по своему имуществу. Но крестьянин, женившийся на беглой крестьянке, выдавался вместе с женой ее прежнему владельцу без животов, который удерживал за собой владелец ее мужа. Глава 11, статья 12. Выходит, что инвентарь крестьянина был только его хозяйственной принадлежностью как крестьянина, а не его правовую собственностью как правоспособного лица. И крестьянин терял его даже в том случае, когда женился на беглянке сведома и даже по воле своего владельца.